Глава сорок Я живу в поисках смерти. Рой черных полумесяцев пронесся вперед и моментально настиг улетающий поток пескам, по пути разбросав множество гравия и растерзав землю, словно нож масла. Столкнувшись со стремительными полумесяцами, состоящими из зловещей черной дымки, молодой пират восстановил свое тело и рухнул на землю, а на его левой руке появилась рана, из которой текла кровь. «Чертова воля!» Раздраженно воскликнул Куркудаил, после чего вновь обратил свое тело в песок и полетел куда-то вдаль. Сейчас он определенно не противник человеку, который без особого труда прикончил рогатого дракона. Но буквально спустя мгновение на его пути появилась Гая со занесенной ногой, продолжавшей держать руки в карманах. Десерт спада! Громко взревел Курокудайл, придавая своей руке форму песчаного лезвия и нанося ее встречный удар по черной ноге Гаи. Но никакого ожесточенного столкновения не произошло. Песчаный клинок лишь слегка замедлил черную ногу, а потом просто рассыпался, но этой короткой паузы все-таки хватило, чтобы молодой пират поспешно преобразовало свое тело и уклонился. Но еще до того, как Крокудайл успел что-то предпринять, перед ним уже появилась Гайя, вновь занесший черную ногу для удара. Спустя мгновение лицо молодого пирата вновь исказилось в гримасе боли, а тело резко согнулось в три погибели со звуком ломающихся ребер. Затем он вновь отлетел назад и разрушил землю, словно пушечное ядро, после чего развалился посреди образовавшейся впадины, не имея ни сил, ни возможности подняться на ноги. Фух-фух. В то же время Гайя начала стремительно сокращать дистанцию, формируя остаточные образы. Десерт спада! Тогда валяющийся на земле крокодил поднял голову, приложил окровавленные руки к земле и создал несколько песчаных лезвий, отказываясь смиренно принимать поражение. Но все эти клинки рассекли лишь остаточные образы гаи. После очередной неудачи молодой пират яростно заскрышетал зубами, пока до его ушей продолжал доноситься звук рассекаемого воздуха. Он не желал признавать, что потерпел сокрушительное поражение уже во второй раз за несколько дней, будучи обладателем сильнейшего типоспособности дьявольского фрукта. сколько бы не злился молодой пират, Ему все равно не удавалось переломить ситуацию, что тогда, что сейчас. Тем временем Гайя вновь появился рядом и нанес хлесткий удар ногой, на что Крокодайл успел лишь приподнять руки перед собой, а спустя мгновение вновь выплюнул глоток крови и отлетел назад. Бух! Под звуки оглушительного грохота молодой пират вышел из формы элемента и рухнул на землю, образовав глубокую впадину диаметром около 50 метров. Тем временем Гайя появилась на краю впадины, приподнял руку и легонько взмахнул указательным пальцем. Тогда по мгновению руки хозяина под пронзительный гул с высоты более километра рухнуло десять золотых алибард и мечей. Появившееся оружие взорвалось и обратилось в золотую пыль, которая моментально усеяла всю впадину вместе с крокудайлом. Но тому ничего не оставалось, кроме как беспомощно наблюдать за происходящим, потому что он так и не смог оклематься после получения серии сокрушительных ударов волей вооружения. Тем временем, пока золотая пыль окутывала раненого крокодила, стоявший неподалеку Гайя достал новую сигару и изящно щелкнул пальцами и зажег ее указательным пальцем, который засиял заловно раскаленное железо. Инновационный способ применения шигана. Очень изящно и вызывающе. Посредственному человеку никогда в жизни не придумать, да и не освоить настолько великолепный способ поджигания сигар. Затем Гайя улыбнулся и слабо подул, охладив покрасневший палец, а потом легонько взмахнул рукой, на что Крокудайл, валявшийся на дне впадины, вдруг подлетел к нему против своей воли. Тем временем оставшаяся золотая пыль собралась воедино, приняв форму нескольких мечей и копий, которые плавно зависли позади своего хозяина. Черт, что ты сделал с моим телом?» Запаниковал Крокудайл. На что Гайя затянулась сигарой и взмахнул рукой, так ничего и не сказав, а молодой пират неподвижно завис в воздухе, словно рыба на разделочной доске в ожидании своей смерти. Затем Гайя невозмутимо протянула руку в сторону, схватив рукоять подлетевшего золотого меча, И без каких-либо колебаний пронзил, сердце крокодайло. Тогда душа молодого пирата ушла в пятки, А вся одежда насквозь пропиталась холодным потом. Он умрет! Он и правда сейчас умрет! Бух! Крокудаил, чувствовавший бешеное желание жить, внезапно взорвался, разлетевшись на множество мелких песчинок, а потом сформировало свое тело на расстоянии нескольких метров, попросту не в силах продолжать поддерживать форму элемента. После того, как его тело самостоятельно приняло нормальную форму, молодой пират опустился на одно колено и громко закашлялся, Выплевывая на землю большие глотки крови. Всё его тело истекало кровью и изнывало от боли даже сильнее, чем несколько дней назад после битвы против рогатого дракона. Камена Шенхай бесполезна. Нахмурилась и разочарованно вздохнула Гая, глядя на золотую пыль, отделившуюся от тела крокодила. После превращения в элемент. Со дня, когда Гайя разработала камену Шинхай, жизнь и смерть любого живого существа, внутрь чьего тела проникло золото, находилось в его власти. Но ранее он уже предполагал, что Камино Шинхай неэффективно против обладателей способностей дьявольского фрукта типология, потому что они могут полностью избавиться от золотой пыли за счет способности превращать свое тело в элемент. Суть Камино Шинхай состоит в осуществлении контроля над живым организмом через манипуляцию, находящимся внутри него золотом. Естественно, данная способность полностью теряет эффект, если объект контроля способен каким-то образом вывести золото из организма. Все это относится не только к логиям, но еще и пользователям Сэймэйки а также обладателям сильной воли вооружения. Он просто решил провести практический эксперимент, чтобы избежать ошибок в более важный момент. Тем временем все золотое оружие слилось воедино, сформировав цепь небес, один конец которой упал в ладонь Гаи, а другой надежно связал крокудайла и окрасился в черный цвет, чтобы тот не смог сбежать даже после превращения в элемент. Сердце крокудайла, беспомощно парившего перед Гаи, только на этот раз в черных цепях, забилось, как сумасшедшее. Разве золотой император не сказал, что хочет сделать его подчиненным? Тогда на кой черт он пытался убить его только что? Крокудайл инстинктивно ощущал, что отправился бы на тот свет, если бы в последний момент не обратил свое тело в элемент. Два пути тебе выбирать. Даю 10 секунд я посмотрел куда-то вдали, медленно выпустил дым из ноздрей и равнодушно сказал, обдумывая свои следующие действия. После этих слов побледневший и окровавленный крокодайл бросил разгневанный и негодующий взгляд на Гайю, потому что высокомерный ублюдок не обращал на него вообще никакого внимания, словно он пустое место. «Два пути». «Жизнь и смерть!» «Будто тут и есть из чего выбирать, блюдок!» Крокудайл заскрежетал зубами. Сейчас его сердце пылало от гнева и негодования, но реальность оказалась слишком жестокой и беспощадной. У него нет выбора. «Ну, давай, говорим, что ты там надумал?» Сказал Гая. Он повернул голову и обратился к молодому пирату лишь спустя пять минут. Крокудайл мог подумать подольше, но каждая дополнительная минута приносила ему лишь дополнительные мучения. «Разве ты не опасаешься, что я подчинюсь лишь временно?» а Крокудайл не отпускал попытки найти выход. Мне просто доставляет удовольствие подчинять таких высокомерных, злобных, вероломных и талантливых пиратов, как ты. Дам тебе один совет на будущее. Не пытайся убить меня, если не уверен в успехе на все сто, иначе тебя будет ждать лишь один конец. Широко улыбнулся, недобродушно сказал Гайя, словно давал и совет любимому младшему братцу. Тем временем Крокудайл ощутил холодок тревоги и страха, несмотря на очень добродушную манеру поведения Гайи. Золотой император либо слишком высокомерен и эгоистичен, либо просто безумен. Ну, или слишком высокого об себе мнения. «Смотри, не пожалей потом». Холодно фыркнул крокодайл. «Похоже, для него не все потеряно. Ведь обычно настолько высокомерные и самонадеянные люди имеют короткую, очень короткую жизнь». «Ты не понимаешь. Я живу в поисках смерти. Слушай, дряхлый песочек». Твои взгляды слишком ограничены и однобокие. Гайем тяжело вздохнул и бросил жалобный взгляд на Крокудайла, Чувствую себя одиноким, как и снег летом. Эх, одиночество любит сильных. Настанет ли тот день, когда он встретит родственную душу?